Лорд Генри засмеялся. «Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу», — отозвался он, садясь в кресло. Дарьян отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле. Словно образ печали, бездушный тот лик, повторил он лорд генри откинувшись в кресле смотрел на него из-под полуопущенных век а между п р о ч и м д а р и а н что пользу человеку приобрести весь мир если он теряет как дальше да если он теряет собственную д у ш у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 Господствовавшие в 1820 году Когда мужчины носили длинные чулки Когда люди верили решительно во в с ё Но решительно ничего не знали Какую прелестную вещь вы играете н а удивительно романтично Можно подумать, что Шопен писал ее на «Майорке» когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство. Играйте, играйте, Дариан. Мне сегодня хочется музыки. Я буду воображать, что вы юный Аполлон, а я внимающий вам Марсий. У меня есть свои горести, Дыриан, О которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, Что человек стареет, А в том, что он душой остается молодым. Я иногда сам поражаюсь своей и с к р е н н о с т и Ах, Дыриан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали,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 Случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и н а в е и в ш и й смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова в с т р е т и л а с ь вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли. Вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни Дариан.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 Дни вашей жизни — это ваши сонеты. д р и а н встал из-за рояля и провел рукой по волосам. Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу. И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри. Вы не все обо мне знаете».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 Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас. «Надеюсь, что нет», — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. «Я устал, Гарри, и не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь спать». «Не уходите, Дориан!»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 Дойдя до двери, Дарьян остановился, словно хотел еще что-то сказать, но только вздохнул и вышел из комнаты.